Реквием по Линкору на Воросиск. Очень много рассказывалось в нашей печати о гибели Линкора на Воросиск, принадлежавшего до войны итальянским ВМС под названием Юлий Цезарь и погибшего в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года. Но правда по-прежнему где-то рядом. Как тогда говорилось в приказе по флоту, причиной взрыва линкора, стоявшего на бочке, то есть на мертвом якоре в бухте, была немецкая магнитная мина, якобы пролежавшая на дне со времен войны более десяти лет, которая по каким-то причинам неожиданно пришла в действие. На этом месте бухты сразу после войны было проведено тщательное траление, затем контрольное в местах стоянки кораблей и, наконец, тщательное. Механическое уничтожение мин в наиболее ответственных местах. На самой бочке корабли становились на якорь сотни раз. После взрыва на линкории в Севастополе работала правительственная комиссия под председательством заместителя председателя Совета министров Малышева. От ВМФ в комиссию входил Горшков, который с 1951 по 1955 год был командующим Черноморским флотом и следовательно нёс ответственность за качество траления. Однако при поддержке Хрущёва Горшков в значительной степени передёрнул и исказил многие факты трагедии, после чего понесли наказание только временный исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, сын легендарного комдива Командир линкора «Новороссийск», капитан 1-го ранга «Кухта», отстранен от руководства военно-морскими силами страны и понижен на две ступени адмирал флота «Кузнецов». Между тем, хмуро-молчащие адмиралы отлично понимали, что отстранение «Кузнецова» связано с его критическими замечаниями в адрес Хрущева по части передачи «Крыма Украине». По странному стечению обстоятельств Ленкор на Ворошильск погиб на том же самом месте, где в 1916 году взорвался, а затем перевернулся линкор Императрица Мария. История как бы повторилась ещё раз через 40 лет. Только в мае 1988 года газета Правда опубликовала впервые небольшую статью, посвящённую гибели Ленкора на Ворошильск. С воспоминаниями очевидца в трагедии, где описывалось героическое поведение матросов и офицеров, оказавшихся внутри перевернувшегося корабля. Свидетельствует старшина первой статьи Бахши. Столп взрыва прошёл через наш кубрик, метрах в 3 от моей койки. Когда я очнулся, тьма кромешная, рёв воды, крики. Первое, что я увидел, лунный свет, лившийся через огромную рваную пробоину. которая как шахта уходила вверх. Я собрал все силы и закричал тем, кто остался в живых, подкинуть кубрик. Первый, кого увидел Сербулов, помощник командира. Он стоял над проломом без фуражки, обхватив голову, повторял: "Ребятки, спокойно, спокойно, ребятки". Я увидел его возле развороченных шпилей и сразу как-то успокоился. Едва одевшись, Мы бросились помогать товарищам, что в низах. Они подпирали брусьями переборки. Вода хлыстала из всех щелей. Матросы работали споро, без паники. Свидетельствует дежурный по низам лейтенант Жилин. Спрыгнув с койки, натянул брюки уже на ходу. Первый трап, второй трап, верхняя палуба, темно, огляделся, перед носовой башней вспученный корявый железо палубы, зажатый труп Все забрызгано илом. Бросился на ют к вахтенному офицеру. Объявили аварийную, затем боевую тревогу. Но корабль обесточен. Все пакетники вырубились. Колокола громкого боя молчат. Сначала послали рассыльных с ботсманскими дудками, засвистели, ударили в рынду. Между тем вода взламывала переборки, затапливала отсеки корабля. После получения пробоины Линкор продержался на плаву 1 час 40 минут. А дальше было вот что. Рассказывает водолаз Иван Петрович Прохоров. Дрожащий от страха Пархоменко решил отбуксировать линкор в сухой док, который был по носу на северной стороне. Завели троса и с трюмов сообщили, что их заливает вода. Корабль уже имел правый крен 15°. Градусов. В наглухо задраенных помещениях полно людей, включая БЧ2 главного калибра, где были установлены орудия небывалого калибра 320 мм и броня толщиной 406 мм. Корабль стоял перпендикулярно берегу бухты, и Пархоменко, не представляя размеров пробоины, дал команду буксировать в док и этим погубил корабль, один из лучших который, правда, как говорят, за всю жизнь так и не сделал ни одного боевого выстрела и не участвовал ни в одном морском сражении, но которым итальянские марини гордились. Едва линкор сдвинулся с места, крен быстро начал увеличиваться до угрожающего, а затем вся эта стальная громада длиной 168 метров и массой 24 600 тонн сыграла оверкиль. Кто был на палубе, посыпался в воду как горох, а кто половчее, Сиганов через Лейра, перебежали по борту и очутились на мокром киле. Было уже около 3 часов утра. Из топливных танков в воду хлынули потоки мазута, которые с головой накрывали плавающих в воде отчаянно орущих людей. Перевернувшись вверх днищем, корабль довольно долго был на плаву, возвышаясь над водой на 2-3 м. Когда стальные мачты с вертикальной бронёй более 40 сантиметров, описав дугу, стали погружаться в воду, образовался мощный водоворот. Один из спасённых матрос-навобранец, сильно заикаясь, его колотило дрожь, рассказывал пассажирам остановленного поезда. Я прыгнул в воду, когда корабль стал медленно крениться на правый борт. Едва вынырнул, Увидел, что меня накрывает палубными постройками, после чего в страшно бурлящей воде затянуло на большую глубину, и я потерял сознание. Очнулся я ещё в воде, внутри большого воздушного пузыря и успел сделать несколько вдохов. Этот же пузырь меня выбросил на поверхность с другого борта, где и подобрали спасательные катера. После взрыва корабельные врачи стали делать срочные операции пострадавшим, и погибли все до единого вместе с ранеными уже под водой через несколько дней. Меня с несколькими другими водолазами вызвали к Новороссийску на второй день после трагедии, и мы сразу же приступили к подводным работам 30 октября, рассказывал Иван Петрович Прохоров. Под водой картина была страшная. Мне по ночам потом долго снились лица людей, которых я видел под водой, в иллюминаторах, которые они силились открыть. Жестами я давал понять, что будем спасать. Люди кивали, мол, поняли. Погрузился глубже, слышу, стучат морзянки. стук в воде хорошо слышен. Спасайте быстрее, задыхаемся. Я им тоже отстучал: "Крепитесь. Все будут спасены". И тут началось такое Во всех отсеках начали стучать, чтобы наверху узнали, что люди, оказавшиеся под водой живы. Передвинулся ближе к носу корабля и не поверил своим ушам. Поют варяг. Встал осматривать пробоину. Она была чудовищных размеров, примерно 27х8 м, с правого борта, то есть разворочена более 160 квадратных метров брони ниже ватерлинии. Сила взрыва была столь неимоверной, что её хватило, чтобы пробить восемь палуб, в том числе три бронированные. Даже верхняя палуба была искорёжена от правого до левого борта. Не трудно подсчитать, что для этого понадобилось бы несколько более тонны тротила. Даже донная, так называемая, цементная мина не обладает такой мощностью. Если предположить, что это работа морских диверсантов, Известно, что у них имеется в Италии первоклассное заведение подобного рода. Доставка такого количества взрывчатки с подводной лодки аквалангистами задача неимоверной сложности. Однако мне было известно, что за неделю до катастрофы Линкор стоял в дону Злави на северо-западе Крымского полуострова и покинул свою стоянку после того, как лётчики доложили командованию, что на небольшой глубине просматривается субмарина. Оперативный дежурный по флоту доложил командованию, что близ Дон узлава наших подводных лодок не должно быть. Повторный поиск лодки результатов не дал. Решили, что лётчиком померещилось. По краям пробоенной броня была завёрнута и наружу, и вовнутрь. У меня сложилось впечатление, что взрыв был изнутри по 27-метровой длине, а затем отражённая от фунта ударная волна гидроударом вмяла броню вовнутрь. Поэтому спасённые матросы уверяли, что взрывов было два, с интервалом в секунду две. Я невольно обратил внимание, что из страшной пробоины непрерывно струится нечто похожее на розовый дым, и вдруг понял, что это человеческая кровь в воде. В этом месте за бронёй были матросские кубрики, где койки были в три яруса. У итальянцев команды Экипаж больших кораблей располагаются на берегу, а на кораблях, стоящих у причала, несут только вахту службы. В случае похода, учений экипаж располагается на корабле на подвесных койках. Вот почему в помещениях у итальянцев очень тесно. Так вот, из пробоенной в бухту вытекала из кубриков кровь людская, которая в воде напоминала розовый дым. Ещё до погружения под воду я знал, что в помещениях внутри корабля оказалось около 1000 человеческих душ. 2 ноября из Новороссийска сквозь вырезанное автогеном отверстие в днище извлекли последних 37 человек, обессиленных совершенно седых матросов. Последним был мичман с сильно волившимися глазами, еле живой. Он сказал, что все находящиеся с ним в отсеке люди погибли. Вода прибывала, и он плавал в абсолютной темноте среди раздувшихся трупов. В момент взрыва он лежал в койке в гамаке, которая несколько спружинила страшный удар, но он тем не менее на какое-то время потерял сознание. Сколько времени это длилось, он сказать не мог, очнулся от страшной головной боли. Всех спасённых поместили в морской госпиталь. Пробоину в днище на "Российской" я обследовал тщательнейшим образом. Мне, как водолазу, было известно, что в Севастопольской бухте за войну от неконтактных мин погибло 4 корабля и 5 получили большие повреждения, и как выглядят пробоины такого рода, я хорошо знал. Ни одна мина не прошибала столько палуб, как это было на линкоре. Продольный И поперечный набор корпусов кораблей от взрывов мин, включая палубы, деформируется, появляются гофры и разрывы в броне, заклёпки вылетают. Но на Новороссийске пробоина выглядела иначе. Она была сильно вытянута по длине, целых 27 м. У меня не вызывало ни малейшего сомнения, что линкор взорвали морские диверсанты, итальянские, конечно. И они подвели под днище сравнительно небольшой заряд, прикрепив его не к погребам, а к замурованным заранее мощным фугасам изнутри и тщательно замаскированным в период подготовки корабля к передаче нам. С этим сюрпризом он и плавал до поры до времени в наших водах. Обо всем этом я тоже доложил. Каково же было мое удивление, когда в секретном приказе по флоту утверждалось, что Новороссийск, якобы погиб в результате подрыва на донной мине, лежавшей на дне бухты со времен войны. Этим же приказом семьям погибшим были выданы единовременные пособия по 10 тысяч рублей за погибших матросов и по 30 тысяч за офицеров, после чего о Новороссийске постарались забыть. «Я же еще несколько месяцев к ряду спускался под воду с другими водолазами, Побывал во многих помещениях, готовил искалеченный линкор к подъему на поверхность. В развороченном корпусе его пробоина зияла, как огромная пасть, одновременно отпугивая и дразня тайной. Ил, постепенно оседая, покрыл весь линкор толстым слоем, и он стал темно-коричневым. Я же все больше утверждался во мнении, что черный отсек с мощным зарядом тротила Начиная с 23-го шпангоута, на корабле был этот отсек или потайной карман простирался примерно до 54-го шпангоута, был тщательно заварен, швы закрашены и замаскированы. Место для этого потайного кармана было вычислено очень точно и гарантировало после взрыва потери устойчивости и опрокидывание. Хлынувшее вовнутрь линкора забортная вода должна была завершить дело, так как заполняла помещения, расположенные выше броневой палубы. Дьявольский расчёт полностью оправдался. Бесславная гибель на войскосска беспокоила ни одного Ивана Петровича Прохорова. Много позже в мемуарах адмирала Левченко, в статьях бывшего флагманского механика Черноморского флота контр-адмирала Самарина, писателя Черкашина, морского историка Барби Рюкова исследовалась история гибели линкора, как, впрочем, и в статьях ряда других историков и очевидцев. Но и после этих публикаций оставалось много загадочного во всей этой истории. Профессиональный водолаз высшей квалификации Прохоров, видимо, весьма близко подошел к причине страшного взрыва на корабле, считавшегося непотопляемым. Капитан второго ранга Лепехов свидетельствует, В марте 1949 года, будучи командиром трюмной группы линкора Юлий Цезарь, вошедшего в состав Черноморского флота под названием Новороссийск, я спустя месяц после прихода корабля в Севастополь делал осмотр трюмов линкора. На 23-м шпангоуте я обнаружил переборку, которой флорные вырезы поперечная связь днищевого перекрытия состоящие из вертикальных стальных листов, ограниченных сверху настилом второго дна, а снизу днищевой обшивкой, оказались заваренными. Сварка показалась мне довольно свежей по сравнению со сварными швами на переборках. Подумал, как узнать, что находится за этой переборкой? Если вырезать автогеном, то может начаться пожар или даже может произойти взрыв. решил проверить, что имеется за переборкой путём высверливания с помощью пневматической машинки. На корабле такой машинки не оказалось. Я в тот же день доложил об этом командиру дивизиона живучести. Доложил ли он об этом командованию, я не знаю. Вот так этот вопрос остался забытым. Напомним читателю, незнакомому с премудростями морских правил и законов, что согласно корабельному уставу На всех без исключения боевых кораблях флота должны осматриваться все помещения, включая труднодоступные, несколько раз в году специальной постоянной корпусной комиссией под председательством старпома. Осматривается состояние корпуса и всех корпусных конструкций. После чего пишется акт о результатах осмотра под контролем лиц эксплуатационного отдела технического управления флота. для принятия решения в случае необходимости о производстве профилактических работ или аварийно. Как ведь адмирал Пархоменко и его штаб допустили, что на итальянском линкоре Юлий Цезарь остался потайной карман, недоступный и никогда не осматриваемый, загадка. Анализ событий, предшествующих передаче Юлия Цезаря в состав Черноморского флота, Вместе со сторожевыми кораблями ловкий и лёгкий, а также красавца парусника Колумб, доставшихся СССР в результате раздела между союзниками итальянского флота, не оставляет сомнения, что после того, как война ими была проиграна, у Militare Italiano было достаточно времени для подобной акции. Несомненно, что передача Хрущёвым Крыма под юрисдикцию Украины Самым отрицательным образом сказалось как на боеготовности флота, включая авиацию и другие роды войск, так и на Севастополе, формально оставшемся основной военно-морской базой СССР. Иван Петрович завершил свой рассказ. Водолазам была поставлена задача поднять Новороссийск, что оказалось очень трудным делом, и на это ушло много времени. Для этого пришлось отделить от корпуса башни главного калибра и часть палубных надстроек. Пробоину заварили, подвели понтоны, стропы. Со дня трагедии прошёл год. Водолазы побывали во многих помещениях, забитых скелетами и кишащими крабами. Мы как бы заглянули во внутрь стального гроба. Ракообразные и бактерии в воде обычно уничтожают утопленников за несколько недель, но предметы сохраняются довольно долго. В одном из кормовых помещений, куда я сумел заглянуть, я увидел при свете переносной лампы плавающие табуретки, тетради, томики Пушкина, а второучки, гитару. Из-за ила я не сразу разглядел несколько скелетов в умиротворённых позах. Двое как бы сидели, обнявшись. Нелепо и странно было видеть на ногах скелетов матросские ботинки на толстых подошвах. именуемые обычно ГД, а также с полширые ремни с матросскими бляхами. На одном я узрел изолирующий кислородный противогаз КИ-5. Этот, верно, задохнулся и наглотал всю воды позже других. В луче фонаря я увидел бронзовую эмблему военно-морского флота Италии, связка прутьев в фасцы, крепко связанных с боевыми топориками. Эмблема эта существовала ещё во времена Юлия Цезари, её и позаимствовал Муссолини. Она стала означать силу и власть фашистов. Такие эмблемы сохранились на Линкоре во многих помещениях, и я невольно вспомнил о умном и коварном князе Боргезе, мастере подводных диверсий, руководителе центра по обучению подводных пловцов, и вновь, в который раз, укрепился в мысли, что гибель Новороссийска Это умело подготовленная операция. Недавно в журнале Слово были опубликованы мемуары адмирала Николая Герасимовича Кузнецова Крутые повороты. Как старый и многоопытный адмирал, он до самой своей кончины не сомневался, что гибельного Российска это тщательно подготовленная операция. Об этом он пишет следующее: До сих пор для меня остаётся загадкой Как могла остаться и сработать старая немецкая мина, взорваться обязательно ночью и в таком самом уязвимом для корабля месте? уж слишком невероятное стечение обстоятельств. Что же тогда могло произойти? Диверсия. Навросиск трофейный итальянский корабль, а итальянцы специалисты в такого рода делах. В годы войны они подрывали английские корабли в Александрии. Техника позволяла это делать и сейчас. Пробраться в Севастопольскую бухту трудностей не представляло, ведь мирное время, город открытый. К тому же, патриотические чувства итальянских моряков могли толкнуть их на это. Значит, ничего невозможного здесь нет.